Зиночка. У нас уникальная няня. У нее все уникально. Характер, работоспособность, запас любви, хинкали у нее тоже уникальные. Она даже болеет уникально, как никто, что мне особенно удивительно, ведь я привыкла к медицинским книгам, к описанию симптомов, к пациентам, врачам, жалобам. Но Зиночке поставить диагноз никто не сумеет. Болеет она редко. Тихо, никогда не жалуется. Если я что-то замечаю и спрашиваю, ответы даёт загадочные. «Зин, что-то вы грустное. Вы себя плохо чувствуете?» «Нет, Нюточка, я просто не спала всю ночь. У меня в горле чесало и кололо. Теперь в ногу отдаёт». «Зин, ну от горла вон на столе постилки лежат, по пососите». «Ой, нет, Нюточка, мне, наверное, от него так плохо. От него меня вырывает. Он ко мне прилипает, к внутри прилипает, знаете». Зина, вы давление измерили? Нет, Нюточка, я сахар мерила. И как? Хороший сахар, 18. Много, конечно, после кофе с конфетами и вареньем. Зина, сахар надо утром мерить натощак. Зачем, Нюточка? Натощак сахар низкий, не надо полоски переводить. Зина, вы как чувствуете себя? Хорошо, Нюточка. Дети покушали, я себя хорошо чувствую. И папа ваш сказал, что хачапури сегодня удались, и я себя хорошо чувствую. «Зина, голова? У вас же голова болела». «А, голова, да. Это потому, что я сижу и думаю, дела нету у меня, и вот голова болит, надо вставать, дела делать». «А может, давление или температура?» «Нет, Нюточка, вот у меня была однажды температура в Ереване. Муж меня отвёл к доктору, у меня так болело в горле, что я не могла расцепить зубы совсем, не пить, ни глотать, ни говорить. И доктор мне проколол рот, целый стакан гноя вылил. Вот тогда болела голова, сейчас нет». «Зина, а что это за болезнь не расцепить зубы и стакан гноя?» «Я не знаю, но в горле болезнь была и во рту. Я потом два года натощак каждое утро пила ложку водки с мёдом. Всё, всё, Нюточка, больше уже не болела голова». «Нюточка, они всё время едят, сил моих больше нет». «Согласна, моих тоже. Давайте просто пиццу закажем». «Вы что? Целый холодильник еды, плов, суп, компот, сацеви, сырники сделала, салат грибной. Не надо пиццу. Дети нормально должны кушать». «Зина, если вы будете столько готовить, они и будут есть. Ну, вкусно же». «Не знаю, что и делать. Лёва ест, ест и совсем не поправляется. Думаю, надо ему просто мяса много. Хорошо, я куплю сегодня». «Не надо, Нюточка. Вы отдыхайте, я сама куплю. А то вы покупаете в магазине просто красивая а я на рынке лучше хорошее куплю». Зиночка, вы уж очень Мишу раскормили, он толстый стал. Нюточка, а ребёнок кушать хочет, я же не насильничаю. Нюточка, он только прибежит к дому, а у меня уже и бутерброды с вареньем, всё уже готово ему, Нюточка. Зин, ну не надо ему больше оладьи и бутерброды с вареньем, ну вон пусть морковку с грядки грызёт. Нюточка, я так не могу, у меня сердце прямо лопается, лопается моё сердце. Все дети так кушают, и Миша мой, такой сладкий мальчик Джана мой. Все дети мороженое кушают на полдника, а мой Миша Джан будет морковку грызть. Нюточка, лопнет сердце мое от этого. Мишенька, а ну-ка скажи маме, ты хочешь скушать сейчас хлеба с маслом и вареньем клубничным? Скажи маме. Мам, мне некогда тут с вами. Мне надо идти мотоблок перебирать с дядей Артемом и кроликов кормить. Зин, дайте мне поесть что-нибудь быстренько, живот к спине прилип уже. Хлеб белого с вареньем дайте поскорее.